Глава 4. 11 июня 1688 года. Плещеево озеро. Учебно-тренировочный центр Заря. Даниэль Монбар выбрался из несколько необычного почтового фургона, который местные называли дилижансом. Размял мышцы, затекшие от долгого сидения, и направился к своему невеликому багажу. Даниэль Монбар. Годы жизни с 1645 по 1707 год. Более известен как Монбар-Истребитель. Искренне ненавидел испанцев и прославился тем, что грабил их и убивал успешно, много и беспощадно. В 1688 году, ему уже 43 года, для него наступала совершенно новая жизнь. В который раз за его неполные 43 года, в конце концов, не каждый мог похвастаться долгим путем от богатого аристократа до знаменитого пирата, наводящего ужас на испанцев. Бурная судьба. Но всему своё время и место, возраст и его давно тяготили. Хотелось осесть где-нибудь и спокойно прожить оставшиеся дни. Однако найти пристанище ему было негде. Связей, как у некоторых, у него не имелось. Даже в родной Франции, которой он так много помог. Его, если кто и ждал с нетерпением, то исключительно старая корга, виселица. Оставалось только забиться в глухой угол и сидеть, как мышь под веником, или продолжать озоровать на море дожидаясь шальной пули или острова клинка. А тут такое интересное предложение от правителя далекой и дикой страны, на самой окраине Европы. Признаться, когда Даниэль первый раз услышал слова голландца, прибывшего специально с этой целью на Тартугу, то сильно удивился и не поверил, кому вообще нужны престарелые пираты. Но несколько месяцев размышлений и гарантии прибытия в Амстердам инкогнито в конечном итоге перевесили все сомнения. Очень уж в струю оказалось предложение Петра Алексеевича. Так что, вернувшись после очередной вылазки, Даниэль Монбар забрал свои сбережения и ушёл по-английски. «Дикари». Думал тогда Монбар, мягко покачиваясь во вполне удобном фургоне, с превосходными стальными рессорами. «Если они дикари, то кто мы?» Он смотрел на проплывающие мерные столбы и дивился дороге. «А ведь таких дорог я в Европе не встречал» разве что старые римские, но там мощеный камень, а тут, хм, утрамбованный щебень и возвышение с небольшой покатостью канавы для отвода воды. Да уж, дикари. Даниэля удивляло многое, например, устройство дилижанса, каркас которого был обшит неожидаемыми и маленькими тонкими дощечками, а странными листами, которые местные называли фанерой. Причём эта немалая по весу конструкция стояла на весьма лёгких и крепких колёсах с стальным ободом, посаженных на стальную же ось, которая, в свою очередь, была подвешена на прекрасных рессорах из какой-то совершенно удивительной стали, благодаря чему дилежанс не только легко шёл, ведомый парой коней, но и мягко покачиваясь, совершенно не утомлял тряской, скорее убаюкивал. Да и организация их движения со сменой коней и возничего на каждой станции. К слову, прекрасно оборудованный и имеющий не только толковую таверну с постоялым двором, но и магазин и прочее, позволяло отмахивать на дилежансах просто какие-то невероятные расстояния в сутки. Ведь они и днём, и ночью, пробегая больше 85 миль. Подразумевается 160 километров, которые были установлены как стандарт для суточного перехода дилежанса, с 8 остановками в опорных фортах, отдалённых друг от друга на 20 километров. Дикая Московия. Да, такое мне не могло даже присниться. «Всё! Приехали!» Привычно крикнул войщей, останавливая во дворе очередного форта. «Здравствуйте!» К Даниэлю обратился молодой человек, во всё ещё совершенно непривычной форме. «Поручик Кирпичёв, могу я узнать, кто вы и куда держите путь?» «Я не говорю по-русски!» С жутким акцентом произнёс Манбар. Единственную выученную фразу и протянул ему небольшое путевое письмо Написанное ему еще в Новгороде Поручик быстро пробежал по строчкам, кивнул и жестом показал ему следовать за ним «Даниэль Сальваторе?» Спросил сидевший в администрации мужчина в годах, причем на неплохом испанском «Да, сеньор» «Могу я узнать ваше настоящее имя?» «Что? Не понимаю вас» «У вас вид опытного моряка» Причем отнюдь не торгового флота, старшего офицера. Списки всех старших офицеров английского, голландского, французского, испанского и прочих европейских флотов у нас имеются, включая устные портреты. Не удивляйтесь, наш государь Петр Алексеевич очень серьезно относится к любым делам, за которые берется. Так вот, судя по всему, вы бывший пират, капитан судна или эскадры. «Монбар напрягся!» Но можете не переживать. Пётр Алексеевич обещал всем пиратам, пришедшим на его службу, не вспоминать о их прошлых приключениях. И много э, пиратов уже служит государю. Тридцать пять человек. Чуть задумавшись, произнёс администратор. Из Франции больше всего. Впрочем, из Лангедока вы первый. Лангедока? Ещё сильнее, напрягшись, переспросил Монбар. Сеньор Монбар, наш государь, как я уже сказал, очень серьёзно относится к своим делам, поэтому, когда решил набирать пиратов на службу, озаботился получением от голландских партнёров устных портретов всех известных представителей вашего братства, дабы самозванцев отсеивать». «И как давно меня опознали». «В Новгороде, когда вы садились в дилежанс, это было совершенно точно известно. Полагаю, что это вы видали ещё голландцы». «Вы ведь через них добирались до нас?» «Верно. На голландском купце». «Как ты потеряно ответил Даниэль. «Они ведь обещали анонимность». «И они её выполнили. Если верить письму от нашего компаньона из Амстердама, ни одна собака не узнала, кто вы такой, кроме тех, кому положено было это знать». «Поразительно. Никогда бы не подумал. Так тот голландец на тортуге тоже ваш человек?» «Не могу знать». Пожал плечами, администратор. Я поручик коллегией государственной безопасности, осуществляющий входящий контроль наемного персонала. О делах внешней разведки мне мало что известно. В любом случае, вы здесь. Почему голландцы работают на вас? Сколько же вы им платите? Немного. Но они кровно заинтересованы в добрых отношениях с нами, так как ряд товаров, что производится в Преображенском, Семеновском и Измайлово, Больше не делают нигде в мире. Листовое стекло, превосходная саржа, серебряная сталь. Ради права торговать этими товарами голландцы душу дьяволу продадут. Не то что помогать такой малости». «Удивительно». Покачал головой Даниэль. «Тот, кто работает на нашего государя, быстро привыкает к тому, что вокруг него творятся удивительные дела. Поговаривают, что его благословил сам апостол Пётр. Но то не суть». «Итак, сеньор Монбар, вы хотите остаться при своём новом имени?» «Да. Слишком много мозолей я отдавил испанцам. У них тоже довольно длинные руки. Могут достать и тут». «Как вам будет угодно, сеньор Сальваторе?» «Понимающе кивнул администратор». «Благодарю». «Кивнул Даниэль?» «Как я понимаю, государь уже в курсе моего прибытия и принял решение. Какую работу мне придётся выполнять?» Петр Алексеевич хочет проверить вас в деле. Для чего, возведя в чин капитана-командора, позволит собрать и подготовить экипажи и на двух быстроходных кораблях выпустить в море, дабы вредить торговле супостатов. Против кого конкретно мне придётся действовать, где и на чём? В вашем распоряжении будут две трёхмачтовые гафельные марсельные шхуны. Что, простите? Вы не знаете, что такое шхуна? И знаю, и плавал. Но разновидность, названная вами, мне не незнакома. Никаких принципиальных отличий нет. Расплавали на шхунах, то и с этой разберётесь. Неделю назад Анну спустили на воду. Через месяц завершат достройку и проведут ходовые испытания. Я выпишу вам пропуск и представлю начальнику охраны верфи. Но здесь озеро. Верно. Закрытое от ненужных глаз. Именно здесь, на этой учебной шхуне, Вам и будет нужно подготовить два полных экипажа. Шхуны для действия на море будут построены по этому образцу позже, с учётом опыта эксплуатации. Что-то вы темните. На текущий момент эти шхуны должны стать самыми совершенными парусными кораблями в мире. Я не очень в этих делах разбираюсь, но все моряки, которые видели строительство корпуса, приходили в восторг. Многого я вам рассказать не могу, но с вашей стороны условия контракта будут выполнены безусловно. Хорошо, поверю вам на слово. Кивнул Даниэль. Где мне придётся действовать и на каких условиях? Азовская, Чёрная и, по желанию, Мраморные моря. Вам надлежит нанести максимальный ущерб торговле Османской империи. В этих водах. Причём Пётр Алексеевич собирается выкупать у вас призы. Включая пленников. Вас ведь интересует звонкая монета, не так ли? Верно. Хм, какая будет моя доля? 10%. Так мало? Надёжный тыл и превосходные корабли того стоят. пожал плечом и поручик. К тому же, если вы себя хорошо проявите, то в следующую кампанию станете командовать эскадрой подобных судов в звании контр-адмирала. Кроме того, не забывайте, что команде тоже нужно оплатить риск и удачу. На что Пётр Алексеевич собирается выделить ещё 40% добычи. <звух> ну как, вас это интересует? Контр-адмирал российского флота. эскадра первоклассных шхун под рукой и право от имени государя опустошать торговые флоты его врагов. Выглядит очень заманчиво. Усмехнулся, Даниэль? Тогда вам надлежит подписать контракт. Сейчас? Да. Кивнул поручик, доставая небольшую пачку листов. Он составлен на русском языке. Так что я вам буду помогать. Переводить и пояснять. Ох. Это же даже больше, чем брачный контракт королей. Что поделать? Такова воля Петра Алексеевича. Впрочем, тут больше условностей. Основные моменты обыденны для всех. Во-первых, вы должны будете в трёхлетний срок выучить русский язык. Во-вторых, не разглашать государственные секреты. Например, устройство кораблей. Но ведь это можно изложить намного короче. Тут же 10 листов текста. Давайте я вам его сначала зачитаю а вы подумаете над содержанием контракта. Ведь он заключается и в ваших интересах тоже. Например, одним из условий является то, что государь обязуется не увольнять вас со службы, если вы будете неукоснительно следовать условиям контракта. Ммм, mm. ну что же, давайте почитаем, если дела обстоят именно так. Спустя неделю, Москва, государь, Даниэль Монбар, завербованный нашими голландскими друзьями на Тартуге под именем Даниэль Серваторы, подписал контракт и получил жалование за первый месяц. После осмотра спущенной на воду шхуны пришел в неописуемый восторг. Особенно его впечатлили металлический набор и токеллаж. Токеллаж, запущенный в 1687 году, конвертерный передел по схеме Сидни Томаса. Чугуна в заводе Демидова в Туле очень серьезно расширил возможности Петра. В частности, он решил начинать осваивать строительство кораблей с цельнометаллическим набором и стальным такелажем со шхун, которые предполагалось использовать в качестве легких крейсеров в предстоящей через несколько лет большой османской кампании. А также все возможные приспособления, облегчающие работу с парусами. Языком занялся с усердием, заинтересовался занятиями в морской школе, прежде всего, естественно, научными, которые отныне исправно посещает. Петр отвлекся от чтения и взглянул на курьера. Что просили передать на словах? Ничего, государь! Вот как? Любопытно. Ладно, возвращайся. Сообщи им, чтобы за неделю до ходовых испытаний телеграфировали. Хочу присутствовать. Заодно и посмотрим на эту грозу испанцев. Всё, ступай.